5. Магазин сладостей купца Кошкина каждому в Петрополисе известен. За стеклянными витринами, залитыми электрическим светом, теснятся корзины с разноцветным мармеладом и пастилой, пряниками и помадками. Янтарём играют сахарные петушки и весёлые белочки — Снежно белеет нежнейший зефир, пестреют обертки сорока сортов конфет, блестят банки варенья и розовеют глазурью знаменитые пеплобацкие дыни. В замке из печенья свою службу несут шоколадные солдатики, а позади стоят рядами огромные, похожие на белые снаряды конусы сахарных голов. Кошкин Василий Львович, мануфактур-советник, сахарозаводчик и меценат, Принял нас в кабинете на третьем этаже магазина. Одетый в щегольской костюм тройку из черного твида купец сосредоточенно щелкал по клавишам занимавшей половину комнаты вычислительной машины, порой перепроверяя себя на деревянных счетах. Задумчиво погладив короткую бородку Василий Львович последний раз перекинул костяшки счетов и сделав запись в пухлой тетради, наконец отослал прочь своих приказчиков. Шагнув к нам, он радушно улыбнулся, протягивая руку. Я с осторожностью пожал металлические пальцы. Правая рука у Кошкина была механической, и, несмотря на щегольскую отделку серебром и финифтью, выглядела уж слишком способной неловким движением превратить мою кисть в кровавую кашу. Прослав Семианович, благодарю за визит, да еще и вместе с самим господином Остраумовым». «Виктор Порфирьевич, все газеты только о вас и пишут. С вами познакомиться считаю за честь». Василий Львович пригладил на усы и вздохнул. «Хотя, конечно, это единственный сейчас повод для радости». Он отошел к столу, доставая из ящика белоснежный платок. Развернув его, фабрикант выложил на стол маленький сверток и аптечный флакончик из темного стекла. Господа сыщики, сегодня утром я прибыл в контору своей кондитерской фабрики, и вот это я обнаружил в своем кабинете, на столе прямо около графина с водой. Я глядел флакончик. Мышьяк. Злоумышленник даже не стал сдирать этикетку. Напротив, рядом со старой он дешевыми нитками примотал еще и квадрат сероватой неотбеленной бумаги на котором достаточно изящно вычертил автопером череп животного. А чтобы у зрителя не осталось никаких сомнений, этот череп был вписан внутрь черного силуэта кошачьей головы. «А это лежало прямо на флаконе». Кошкин передал нам вторую вещицу. Прослав, нахмурив брови, осмотрел улику. Рыжая, покрытая многолетними наплывами ржавчины гайка, Завернутые в кусочек газеты на тот манер, как заворачивают в фантик леденец. Я смотрел гайку и кусочек бумаги внимательней. Ничего примечательного. И что вы об этом думаете? Мрачно спросил промышленник. Я думаю, что уносить улики с места преступления – это глупейший поступок. Мрачно откликнулся Порослав. Чем вы думали? Кошкин фыркнул. «Что мне делать-то было? На столе это оставить? Чтоб кто-то в конторе увидел? Вы представьте, какой скандал бы вышел, если бы этот случай огласке подвергся. Вы же знаете наших газетчиков. Я хочу, чтобы моя фамилия ассоциировалась у людей с лучшими в столице сладостями, а не с мощьяком. Сейчас у моей фабрики и так сложный период, и появление полиции в конторе исключено». Но не беспокойтесь, я сам провел начало расследования. В конце концов, я очень неплох в этом». Кошкин гордо указал на шкафы в кабинете, половина из которых была забита детективными романами самого разного пошиба, начиная от вполне неплохой серии об изобличающем миланских преступников святом отце Бранзини и заканчивая совершенно нечитаемыми детективами а любимцы всех женщин, Гвардии штабс-капитане Амуре Рафинадове. Порослав тяжело застонал. Кошкин, не обращая внимания, радостно продолжил: «Сперва мы с охраной обыскали всю контору в поисках улик, но ничего не обнаружили: ни следа, ни иной вещи. Замок кабинета взломан не был. Проник внутрь преступник не через главный вход, а снаружи по пожарной лестнице. Об этом мне сказали царапины от отмычек на замке». Иных улик, увы, обнаружено не было. Я осмотрел все лично, но тут уж преступник нас обошел. Теперь про мышьяк. Аптеки фабричной стороны закупают стекло на местных заводах, оно имеет другой оттенок, а значит, негодяй купил яд явно специально, в другой части города. Посланные мной приказчики поездили по Петрополису и нашли такие флакончики в аптеках у Мертвого залива. Ведь мало что дает, однако взгляните на гайку, посмотрите, насколько сильно она проржавела, будто долго была в воде. А ведь после шторма берег Мертвого залива обычно просто усеян подобными вещицами». Кошкин подкинул конфетку в газетной обёртке. «А вот кусок газеты, увы, не примечателен, он пожелтел от времени, немного грязный, но не более». И это пока все, что я сумел обнаружить, а потому я был вынужден просить вас о помощи. И только на условиях полной конфиденциальности этого дела. И да, Порослав Семенович, я очень польщен, что вы, поняв всю серьезность моей ситуации, взяли с собой господина Остроумова. Надеюсь, что человек, положивший конец такому злодею, как Орфей Клёкотов, сможет защитить и мою жизнь». Я, если признаться, зачитывался каждой газетной статьей о вас, Виктор. И они выдержал и польщенно улыбнулся, но тут же вернул беседе официальный тон. В этом куда большая заслуга моей напарницы Арядный Стим, чем моя. И все же давайте вернемся к вашей ситуации. Учитывая, что пузырек оказался не откупорен, преступника либо что-то спугнуло, либо что куда более вероятно, Кто-то решил попытаться вас запугать. «Василий Львович, у вас есть враги? Поступали ли вам угрозы ранее?» «Враги», — Кошкин задумчиво тронул свои усы. «Да у кого с моими деньгами нет врагов? За долю на рынке до крови грызться приходится. Сейчас сами знаете, какая ситуация. Тот выживает, у кого зубы острей. Но не думаю, что это от конкурента подарочек». Не могу припомнить ни одного промышленника, кому бы я перешел дорогу два месяца назад. «Два месяца назад?» «Тогда все началось. Фабрика у меня большая, 13 цехов. Фруктовый цех, паровой, шоколадный, карамельный, жестяной. Где мы упаковываем товар? У сахарный цех, конечно. Самое старое здание фабрики, между прочим, еще мой дед его строил». «В общем, ладно, не буду вас перечислением утомлять. Работает у меня 800 человек, и, сами понимаете, масса — это серая, плохо образованная и чудовищно неблагодарная. Что для них не ни сделай, все равно оценить не сумеют. А потому случаются у рабочих и недовольство, и кражи, а порой даже мелкий саботаж. Но два месяца назад такое началось, что уже за всякие границы...» И сперва в сахарном цеху сломался водяной насос. Очень подозрительно авария выглядела. Да еще в тот момент все случилось, когда резервную машину в ремонт отправили. Производство встало сразу. Пошли убытки. Только разобрались с насосом, вышел из строя паровой котёл. И там уж сомнений нет. Кто-то пробрался в котельную и специально вывел его из строя. Опять удар по производству. Опять простой... «Да и вы знаете, сколько сам котел стоил? Поверьте, стоил он очень приличных денег. А еще, как назло, и не застрахован был. А после разрыв паропровода. Опять в сахарном цеху». «Может быть, случайность?» «Случайность, скажите на милость. Случайно привязали бутыль с кислотой на трубу, случайно ослабили пробку, а как металл разъел, так паропровод и лопнул. Случайно». «Пострадавшие были?» «Конечно! А вы как думаете? На два дня цех встал. Вы представляете, какие убытки?» «Я имею в виду людские жертвы». «А, простите, не понял вас». Кошкин смутился и потеребил пуговицу пиджака огромной металлической ручищей. «Нет, без жертв все произошло. Чудом никого не обварило. Разрыв под самой крышей цеха был». Но пока трубы перекрывали, пару уже, как в бане было, производство просто встало. Заказы сорвались. Просто кошмар. А потом еще и сушить все пришлось. А данты и то лучше, чем то, что тогда происходило. Ах да. На следующий день одна неустановленная тварь углом нарисовала на стене возле места разрыва кошачий череп. И такие же рисунки были на местах прошлых аварий. А сегодня я еще и в кабинете вижу этакий натюрморт. Вот!» Кошкин зло показал на листок и баночку с ядом. Всё ж, господа, когда вы готовы начать опросы рабочих?» При этих словах я вздрогнул. В моей голове стремительно рождался гениальный план. Кинув взгляд на задумчиво заряжающего трубку Параслава, я быстро выпалил, опережая шефа. А «Рабочие на контакт с полицией точно не пойдут, этот номер пустой. После всех арестов защитщиков забастовок, после того, как жандармы в прошлом месяце стачки разгоняли...» Я заметил, как прищурился шеф. Он явно не спешил меня перебивать и с интересом слушал, к чему я клоню. «Порослав Семенович, отпустите меня на десяток дней из отделения, и я вам раскрою это дело». Внедрюсь на фабрику как рабочий и все узнаю изнутри. Скажем, учитывая характер всех происшествий, Василий Львович может устроить меня в фабричную ремонтную бригаду. Должность несложная, я после духовно-механического училища навыков не растерял, да и ремонтник сможет перемещаться по всей фабрике без подозрений. Прослав Семенович очень деликатно попросил Кошкина выйти. Когда дубовая дверь захлопнулась, Сыщик вновь раскурил трубку и хмуро уставился на меня. «Виктор, при всем уважении к тебе, но какой из тебя к черту рабочий? Вон в зеркало глянься, да у тебя на лице дословно написано «Представитель благородного рода Остроумовых, что ведет свою историю еще с того времени, когда небесный град Архангельск стоял на земле». Но я не так, чтобы и злоупотребляю этой фразой. Это ты так только думаешь. В общем, завтра мундир фабричного инспектора возьмешь И вперед. Там восемьсот человек на заводе. Сами понимаете, в роли инспектора ничего узнать не успею. Сыщик раздраженно выпустил дым и забарабанил по столу. Да вы же знаете, Порослав Семенович, я отлично умею входить в роль. «Не в такую. А если рабочие тебя за саглядатая полиции примут? Отверткой в горло получше привет?» «Не примут. Разве может саглядатым полиции быть честный конторский служащий, уволенный за сочувствие к бастующим и теперь вынужденный браться за любую работу, чтобы выжить?» «Ну, Виктор, твое дело ты решай. А рядно как...» «Могу и ее на фабрику послать. Наденем ей очки защитные на глаза, загримируем, заставим зубами скрежетать и молча взирать с презрением на всех вокруг. Тогда ее точно никто от чиновника особых поручений отличить не сможет». «Не стоит. Пусть приходит в себя после того, что с ней сделали. Да у нее задачи в отделении есть. Вот дневники убитого нейродиакона Восьмерякова, Может, удастся ей расшифровать, да и динамитные мастерские вычислять кому-то нужно, так что без дела рядно точно сидеть не будет. Сыщик задумчиво посмотрел в потолок и, наконец, кивнул. «Десять дней, Виктор, не более. я, Ровно до Рождества тебе срок даю».